Но собака, гоняясь за барсуками, почуяла, что они уже выбрались из огорода, и пылью вылетела во двор через открытую хозяином калитку, чуть не сбив с ног его самого. К этому времени Фриде Зинхен уже успела перевести своих малышей снова в огород и опять спряталась с ними в горошке. Так они довольно долго гонялись друг за другом.